Глава 12 До усадьбы Ингвара добрались уже ночью. Нам открыли на стук, запустили в дом, помогли устроить лошадей, предложили баню, затем налили пиво, после чего мы, отказавшись от еды, Завалились спать на свободном месте в тепло натопленном доме. Утром стал разбитый. Все-таки целый день в седле для меня дело непривычное. Обычно я играю в пехотинца. В последнее время лыжника, а тут, понимаешь, повысили до кавалерии. Незнакомый двор, незнакомые люди. Было сильное желание забить на все. Но сначала, выходя вслед за другими обитателями из дома на утренний туалет, я снял рубашку и оставил на вещах. Затем, чтобы не замерзнуть, пришлось пробежать пару кругов внутри забора. Вместе с поднявшимся пульсом поднялся и настрой, догревался недавно вспомненным Бёрпи. Три подхода по десять, и я мокрый, как мышь. Закончил разминку водными процедурами. Коль, специально задержавшийся на улице поглазеть на мои упражнения, полил ковшиком. Бадья у Ингвара стояла прямо на том же самом месте, что и у всех до этого виденных домов. Да здравствует стандартизация! Когда я, наконец, собрался, оделся, гуннар уже вовсю обсуждал наши предстоящие покупки с хозяином Адаля высоким когда то наверное даже стройным а сейчас чуточку располневшим орком лет пятидесяти кстати ингвар позволь представить тебе азгеера моего шурина это же тот кто рыбу нам продает знаю знаю хоть лично видеться пока не довелось ингвар повернулся ко мне кивнул «Здравствуй, Асгир Брансон, я Ингвар Вальгардсон, рад тебя видеть у себя дома». «И тебе здравствует, Ингвар», – ответил более глубоким, чем кивок головой поклоном, – «я все-таки здорово младше, а к формальным проявлениям почтительности орки относятся не в пример как щепетильнее Так что чрезмерная гордость могла мне стоить как минимум лишних денег при покупке товара Ингвара. Задирать нос здесь мог себе позволить или очень богатый, или очень влиятельный, что в общем-то одно и то же орк, или отморозок, которому и терять-то нечего. Асгеру тоже нужно хорошее дерево, так что решил приехать лично, добавил Гонар. «Дерево у меня под стать твоей рыбе», – широко улыбнулся Ингвар. «Отличное! Прямиком из Вестфольда и Вермланда, вылежавшееся, сухое. Тебе для чего надо?» «О как! С ходу и к делу! Ну ладно!» «Нужны два-три древка для копий», – задумался. «Еще бы столбы для тренажеров, которые я планировал поставить в фьорде». Хотя для них-то идеальная форма не важна, можно и наших корявых нарубить, да строгануть немного. Еще я думал купить бревнышко, чтобы заготовки на лук сделать. Покосился на Гуннера, вздохнул и развел руками. Но только я в них ничего не понимаю. Эх, надеюсь, не обманут, не впарят, чонить лишь бы денег слуха поиметь. Стейн посмотрит. успокоил Гуннер. «Только объясни ему, что хочешь. Он у нас в дереве лучше всех понимает. Для Хельме тоже он брать будет». Кивнул. «Это хорошо, что есть специалист. Сам я вообще не представляю, что нужно для моей задумки». Еще думал, наконец-то, щитом обзавестись своим. Ингвар выслушал, покивал. «У меня ты найдешь все, что тебе нужно. Хиарти!» позвал хозяин. «Подойди!» Появился один из работников. Ба! Знакомые все лица! «Привет, Хьярти!» Удачно добрался в прошлый раз. Я поприветствовал мужика, приезжавшего третьего дня за рыбой на пастбище. «О, азгер какими судьбами!» Он приветственно кивнул. «Спасибо, хорошо добрался!» Переночевал у Гуннера, до да с утра двинул обратно. «На лыжах-то получается даже быстрее, чем на лошади!» А тут и Стын нарисовался уже чего-то жуя. Вместе с хярти мы, наконец, отправились смотреть дерево, пока Гуннер решал с Ингваром какие-то стратегические вопросы. «Асгер, может, все-таки возьмешь пару заготовок под охотничий лук?» Наш специалист по дереву указал на охапку тонкого кругляка. Мы находились в большом дощатом сарае, размером не уступающим длинным домам орков, разгороженном пополам. Здесь был склад под товар небольшого размера, а за перегородкой, как объяснил Хиарти, у них было что-то вроде цеха, где они под паром или над окнем распрямляли или наоборот гнули древесину, выдерживали под гнетом и прочими методами придавали дереву, большую товарность. Не, Стейн, спасибо, не надо. Если честно, мысль, конечно, была сначала попрактиковаться с менее тугой-дугой, но потом решил, если делать, то сразу то, с чем можно пройти отборочный влит. Нет, у меня несколько лет, чтобы постепенно приближаться к цели. Смотри, парень, как бы тебе твоя покупка бесполезной тратой денег не обернулась. Спасибо за заботу, друг, усмехнулся я. Помоги лучше выбрать древесину на лук. Как знаешь, друг покачал головой, хмыкнул. Смотри, вот эти два я возьму для хельми. Вот из этого должны получиться как раз такие же заготовки, как его нынешний лук. А вот это будет уже потверже. Он постучал по срезу сравнительно небольшого бревнышка, послушал звук. «Как-то я помню, что у моего ноу-хау дуга в реальности была короче, но уж слишком много неизвестных переменных таила в себе задумка. Решил идти последовательно, улучшая уже отработанную здесь схему. «Смотри, Стэйн, мне нужен лук почти такой же, как у Хельми, ну или чуток жестче», – добавил после короткого раздумья. Стэйн в ответ только покачал головой. «Тогда берем еще такое же», сказал он сопровождающему нас Хьярти. Сопровождающий молча кивнул «Дескать, берете и хорошо». «Вам древки еще нужны были», подсказал он. «Да, точно, показывай». «Погоди, Стэйн», тормознул я обоих мужики, «мне еще нужно... как бы объяснить... смотрите». брусок вот такой длины показал руками где то метр и не толстый ну вот такой толщины изобразил пальцами хорошо спокойно кивнул Хьярти, дерево какое нужно твердое мягкое болн задал ты вопрос из мягкого будет проще вырезать но ведь в бруске предполагается место сочленения давай твердое неуверенно сказал я И давай, чтоб штуки две получилось, лучше три. Всю одно парочку загублю на эксперименты. Слушай, Хьярти, хотел спросить тебя насчет лыж. Подошел я к корку когда по большей мере дела были улажены. Только Гуннер еще продолжал выбирать жерди. Как я понял, муж моей двоюродной сестры задумал то ли усилить набор крыши, то ли заменить. Древки для копии, бревна для заготовок лука и даже для никому непонятного моего бруска были уже отобраны и сложены небольшой кучкой во дворе. Еще несколько толстых и длинных бревен липы, которые, как мне объяснили, пойдут на доски, в том числе и для щитов, свалили там же. Стэйн уже свалил за стол, коль набравший деревяшек для своих поделок был там же. «Хотел, спрашивай», – дружелюбно улыбнулся Хьярти. «Ты когда к нам приезжал на пастбище, обратил я внимание, что лыжи у тебя просто летят по снегу, не то, что мои. Давай глянем на твои лыжи», – по-простецки предложил тот. да резюмировал Хьярти, когда мы подошли к торцу дома, где наша компания оставила лыжи. «И ты на этом ходишь?» «А на чем еще?» – удивился я. «Пластиковые фишера не подвезли, вот и катаю на том, что дали». «Они же у тебя не скользят совсем!» Он провел пальцами по подошве лыжины. «И широкие такие, для охоты, что ли?» Осмотрел повнимательнее. «Ну точно! Вот следы, раньше сюда мех подшивали!» «Мех?» – я в изумлении выкатил глаза. «Да для чего на лыжах мех? Они мерзнут, что ли?» Ярти шутку не оценил. «Ты что, не знаешь? Мех, чтоб лыжа назад не скользила. Нашивают или наклеивают волосом назад. Получается хорошо. Вперед ты скользишь, назад нет. И что, хорошо скользят такие лыжи?» В моем голосе звучало неприкрытое сомнение. «Не представляю себе меховые лыжи!» По моим представлениям, они должны ехать никак. «А почему плохо?» Стон мне ответил Хьярти. «Если взять мех белки или ласки, или какой другой с коротким плотным ворсом, то получится отлично!» «Это ж сколько такая подкладка стоить должна?» Не удержался от перевода в меркантильную сферу я. «Да и надолго ли шкурки хватит!» «Стоить будет недешево», – согласился Хьярти. «Но если ты добываешь пушнину, то проблем со шкурками у тебя быть не должно. А хватает обычно на сезон». «Не, Хьярти», – покачал головой я. «Клеить шкурки на лыжи я буду, наверное, еще не скоро. Мне бы что попроще». «Могу предложить такие же, как у меня. Сейчас посмотрю. Наверное, парочка готовых даже есть». «Слушай, будь другом!» – я прижал руку к груди. «Буду тебе очень благодарен!» «Ты лучше свою благодарность на рыбу переведи!» – усмехнулся Хьярти, уходя. Вернулся он довольно скоро, неся в руках две пары лыж. Эти были похожи на его, как две капли воды. Видать, у них здесь поточное производство. Лыжи были в мой рост, поуже тех, что юзал до этого я, но шире памятных мне по земле. Носки, слава богу, загнуты с одной стороны. «А мы не делаем загибы в обе стороны», – ответил на мой вопрос Хьярти. «Смысла нет. А если еще насечку наносить, то ты лыжу вообще не перевернешь». «Что за насечку?» До этого я пробовал сделать лыжи, чтобы как со шкуркой назад не скатывалось, особенно если что тащить за собой. Тащить! У меня как будто замкнуло в мозгу какой-то контур, и я увидел целую череду образов, как люди идут на лыжах и тянут за собой небольшие санки. Аллилуйя! А я все подыхаю под тяжеленной заплечной корзиной. «Слушай, я чуть ли не схватил Хьярти за руку, забыв от возбуждения все приличия. А продай мне обе пары или...» Задумался. «У тебя найдутся лыжи покороче?» «Хм, зачем?» «Да понимаешь, я же рыбу на себе таскаю, а тут подумал соорудить санки из пары лыж. Закреплю между ними несколько палок и на них груз». а тащить сам буду, только, боюсь, длинные лыжи на это не подойдут». «Так ты про волокуши?» – переспросил Хьярти. «Знаю я такое, но сейчас готовых нет. Только идея твоя с лыжами не годится. Твои полозья будут постоянно в снег проваливаться под грузом, а поперечные палки здорово тормозить». Он задумался, наморщил лоб. «Вот что, азгер «Оставь мне свои старые лыжи, они широкие подойдут. Я между ними сделаю площадочку из тонких досочек и тоже с загибом, так волокуши проваливаться в рыхлый снег не будут». «Отлично, только знаешь что? Можно полозья чуть-чуть опустить ниже платформы». Кьярти что-то прикинул, кивнул головой. «Да, по нас-то должны легче пойти, сделаем». Ладно, Херти, давай так и поступим, а во сколько мне это обойдется? Вот сейчас все и посчитаем. В марку мне встали три древка для копий, еще в полмарки бревнышко, из которой Стейн собирался сделать две лучные заготовки, лыжи, заказанная волокуша, бревно из которого планировал наколоть досок для щита и длинная веревка еще в марку. «Мать моя женщина! А у меня всего наличных чуть больше, чем на шесть эйриров!» «Что, не хватает?» Подошедший Ингвар, оценивающий, окинул мою скорбную фигурку, замершую в позе, нищий пересчитывает на ладошки свои забережения. Молча кивнул. Мозг лихорадочно прорабатывал варианты попросить взаймы у Гуннера, «Да я и так у них с Келдой столуюсь, ночую через раз, еще и денег просить. Но уж нет, можно отложить покупку, под накоплю и приеду позже, как раз за волокушами. Блин, надо хоть веревку взять тогда, три древка и небольшое бренышко, и я потом и сам дотащу на лыжах». «Не переживай, ярти сказал, что ты волокушу попросил себе сделать». Но да вздохнул, голова занята мыслями, где взять денег. Надо на чем то улов таскать. В заплечной корзине много утащить не получается. Волокушу будут делать, готовой сейчас нет. Поэтому такое тебе предложение. Ты забираешь всё, что выбрал сейчас. Гунор за тебя ручается, а когда твоя волокуша будет готова, Киярт её притащит тебе прямо на пастбище. Тогда и рассчитаешься. «Хмм, а через сколько это будет?» «Думаю, за недельку управимся, может, раньше, может, позже». «Блин», – я скрипнул зубами. «Не, Ингвар, за неделю я не успею рыбу реализовать». «Так ты рыбой и отдай», – пожал плечами Адальбонд. «Я хочу побольше сразу взять, пока глубоких сугробов не намело. Потом до вас не доберешься». «Кстати, будет еще та в ледяной корочке». Я кивнул. «Вот и отлично, ее побольше возьмем, раз ты говоришь, что хранится она хорошо». «Вот черт, это ж сколько мне рыбы нужно, да еще эта поставка Йоргену висит над головой, как домокла в меч». «Хорошо, Ингвар, присылай своего работника, будет рыба, только дай мне время». Домой выехали на следующее утро. Опять ни свет, ни заря. Остатки предыдущего дня провели за подготовкой к длительному переходу. Готовили упряжь и пастромки, увязывали бревна, спереди под бревна подвели что-то вроде маленьких волокуш, чтоб снег не зарывались. А потом долго сидели в доме, пили горячий мед и пиво, разговоры разговаривали. Думал, больше слушать и буду, но народ, помимо прочего, живо интересовался рыбалкой, пришлось что-то придумывать. Естественно, ни о каком залезании в воду, ни о том, что ловлю во фьорде, куда впадает тухлый ручей, я не обмолвился. Дескать, не вот с берега, рассказал про верши, а что, технология почти нерабочая можно и рассказать, не жалко». Рассказал про захап не вдаваясь в подробности. Мужики еще обсудили заканчивающийся год урожай, прошедший в Борге Тинг, куда, похоже, ездили все. Всплыла и версия того, что в следующем году Ярл Рагнар отойдет от дел. Спать залегли пораньше и наутро пораньше выехали. Новенькие лыжи скользили вперед легко, как по маслу. Ярти сказал, что мои старые надо бы хорошенько просмолить. Дескать, смоленое дерево хуже смачивается водой, вот снег и не налипает. Эти были просмолены на славу. шлось ходка, особенно на контрасте с предыдущими моими лыжными забегами. И это, несмотря на немаленький груз в моем рюкзаке, веревку, небольшой кусок смершейся смолы, Копейные древки и еду в дорогу я тащил на себе, чтоб хоть немного разгрузить лошадей. Лошади довольно легко трелевали свой груз по снегу, двигались вполне быстро. И все равно, с одной только остановкой, добрались до отдаля Гуннера уже ночью. А я уже хотел навстречу выходить. Встретил нас в воротах Хельми. был он одет как на зимовку рядом с домом стояли лыжи щит копье и лук в чехле да что с нами может случиться усмехнулся коль с такой то толпой вон один азгер чего стоит ноги я уже волочил с трудом на шутку не отреагировал у грегора двое работников пропало ушли на охоту и до сих пор нет ну и что парировал Стэйн, сам-то бывало, насколько уходил. «А кто пропал?» – подал голос Гуннер. «Скеги и Томас». Мужики многозначительно переглянулись. «Томас – это не тот, кто раньше с флоки ходил», – уточнил Коль. «Он самый», – подтвердил Хельми, – решил осесть после того, как охромел, но сила в руках у него еще ого-го какая. И Скиги не пацан-охотник знатный. Говорят, он позапрошлой зимой в одиночку медведя убил. «Давно ушли», – также мрачно спросил гунар «Больше недели?» «Ясно», – выдохнул хозяина Даля, как бы ставя точку в разговоре. Баня была уже протоплена, помогали мыться Даля, одна из работниц возраста, примерно Хельми, кажется вдова, и еще одна постарше. Этой имени я не знал. Поскольку умотался за поездку в конец на то, что меня голова сперва отхлестала веником, а потом терла мочалкой женщина, одетая в одну намокшую рубашку, было абсолютно пофиг. Мысль была как бы добраться до дома и рухнуть спать. Спал на полу в общей куче, снов не видел совсем. Проснулся поздно, но на удивление отдохнувшим. Видимо, привыкаю я к подобным нагрузкам. Когда выходил из дома в туалет, встретил Хельми, потного, разгоряченного. Ну что ж, лучшего стимула не придумаешь. Скинув рубашку, пробежался по тому же кругу до конца долины и обратно по холмам. Размялся. А ты молодец, подошел уже одетый Хельми, полил из кошика. Не передумал заниматься. «Не дождешься», – бросил я весело. «Тогда после завтрака продолжим?» Я задумался. «Нет, Хельми, не сегодня», – с сожалением мотнул головой, скривился. «У меня тут задолженность по рыбе образовалась. Я думаю, пару дней нужно наверстывать, а может и все три». «Ну хорошо, я не тороплю», – развел руками Хольд. «Надумаешь, приходи с вечера». Я просто кивнул. Дожидаться завтрака не стал. Собрался, из всех покупок с собой прихватил только веревку. Погнали. Потом все же решил, что уйти, не попрощавшись с Гретой, будет неправильно. «Привет. Я нашел девушку за уборкой дома. Как жизнь? Вот заскочил поздороваться. Хотел бы побольше с тобой поболтать. Но, понимаешь же, дел накопилось». «Понимаю», – спокойно кивнула грета Замолчала на секунду, уставившись под ноги и, прикусив губу, вздохнула. «Асгер, удели чуть-чуть времени, сильно не задержу». «Конечно, родная!» Я даже обрадовался. «Давай я тебя провожу», – предложила она. Вышли из дверей, на улице начала опять мести. Я хотел было накрыть ее своим плащом. Грета выскочила со мной, как была, но девушка отстранилась. «Скажи, Асгер, а тебе очень важно уйти в поход именно этим летом?» «Да», – протянул я, не совсем понимая ход ее мыслей, «но ты же знаешь, что если не оставишь на берегу новую жизнь, тебя не возьмут, будь ты самым лучшим стрелком или воином». «Ну да, к чему ты клонишь?» «Может, ты не помнишь, а может и не знаешь?» Она пожала плечами, глядя куда-то мимо меня. У нас у орков не все женщины могут родить. Это наше проклятие. Вон, Келда, больше детей у нее не будет. Или ее сестра Аса. Та тоже вряд ли родит когда-нибудь. Да знаю я это, и что? Ты можешь найти себе женщину, которая будет рада родить твоего ребенка, продолжала Грета все в том же духе. Но или она не сможет забереметь Или на это у вас уйдет очень много времени?» Она потянула паузу. «А летом все ближе». «Так чего же ты хочешь?» Она меня совершенно сбила с толку. «Асгер». Наконец Грета повернулась ко мне, посмотрела прямо в глаза. «Я внучка Вельвы. Я кое-чему у нее научилась. И я знаю бабушкину подругу тоже Вельву. Она умеет разговаривать с дисами И что? Я кое-что знаю, чтобы суметь забеременеть гарантированно. Мы даже можем съездить к подруге моей бабки. Я возила туда Келду с Асой. То есть у меня, у нас будет ребенок? Кажется, мне сейчас порвет рот непроизвольной улыбкой. Грета, милая, ты родишь мне ребенка? Да, Асгир. Тихо кивнула девушка. «Я рожу тебе ребенка!» «Конечно, он не родится к весне, мы же не кошки!» Тут она усмехнулась. «Но, насколько я знаю, моей беременности, подтвержденной гунором будет достаточно!» «Грета!» Я схватил девушку в объятия, закружил счастливо, смеясь. «Я все-таки пойду в поход! Пойду!» Она дождалась, когда я поставлю ее на землю, снова вывернулась из моих рук, сделала полшага назад. «Только Асгер!» Она снова взглянула мне в глаза, и этот взгляд мне не понравился. «Ребенок тебе обойдется в двадцать марок!» «Что?» «Мне показалось, что я ослышался. Зачем? В смысле, почему?» Прежде чем начать говорить, Грета долго молчала, потом со вздохом начала. «Я устала, Асгер. Я устала жить в этой глуши. Ну какие здесь развлечения? Тихонько шушукаться вечерами с другими женщинами о событиях за день. Обсуждать, понесла пегая овца или нет. Я выросла в Борге, в городе. Там совершенно другая жизнь». «Впрочем, тебе, выросшему, здесь же не понять!» Она покачала головой, словно говоря, «Ну что ты, маленький, видел в своей жизни?» «Так значит...» «Кажется, я стал догадываться...» «Да, Асгер, я хочу вернуться в Борг!» «Я надеялась, что сделаю это с тобой, но, похоже, ты такой же тупой, как все эти вояки!» Ее глаза на секунду превратились в две щелочки, но через секунду она снова стала спокойной. На эти деньги я уеду назад в Борг, сниму дом, открою свою мастерскую. Я же хорошо умею шить и вышивать, а еще никто тоньше меня не может спрясть шерсть. «Понятно», — выдохнул я. «Вот это ошарашило так ошарашило». «Извини, я замерзла. Я пойду в дом, а ты...» Она отступила еще на шаг. «Как придешь вновь, скажи, что надумал. Времени у нас немного, но какое-то есть. Только не тяни». И она скрылась в доме.